Глава 3. Я терпеливо ждала продолжения, но Рената не спешила. Её взгляд блуждал по комнате, ни на чём не задерживаясь. Внезапно она спросила: "Скажи, Майя, ты веришь в мистику? Например, в существование призраков, зомби и тому подобного?" Я, ожидавшая любых признаний, от несчастной любви до наезда налоговой полиции не выдержала и рассмеялась. Слишком странным показался вопрос. Что смешного? обиженно протянула девушка. Она явно нервничала, судя по тому, как быстро кружевной платочек в её руках превратился в тряпку. Прости, и она наклонила голову. Я просто не думала, что ты интересуешься мистикой. Но я материалист, когда мозга костей. Я думаю, что призраки, а также драконы, эльфы и гномы существуют только в книжках. И ты их не боишься? настойчиво спросила Рената. Бояться нужно только живых людей. То чего нет, не сможет причинить вреда. Повисла пауза. Я снова рассматривала портрет бывшей хозяйки дома. Кстати, показалось мне или нет, но он немного сдвинулся в сторону. «Странно». «Замечательно!» — потерла руки Рената. «Значит, ты мне поможешь!» Рената вскочила с места, прошлась по комнате взад-вперед, зачем-то остановилась у портрета прабабушки и перевернула его лицевой частью к стене. «Так лучше!» — у меня такое чувство, что она подслушивает. Я отвернулась, чтобы скрыть улыбку. Рената явно перечитала Гарри Поттера. Портреты способны не только наблюдать, но и общаться с живыми людьми из этой книжной серии. Но тут Рената начала рассказ, и я внимательно слушала, стараясь не упустить ни слова. Как ты, наверное, заметила, моя семья не совсем обычная. Успины не только богатый, но и довольно древний род. Его можно проследить от императрицы Екатерины II. Во время её правления случилась эпидемия оспы. Согласно семейному преданию, мой прапрапрапрадед заболел оспой и поделился с врачом её величества заражённым материалом. Таким образом, императорская семья и приближённые получили прививку от страшной болезни. В знак признательности Екатерина даровала ему дворянство и право носить фамилию Оспин. По моей спине пробежал холодок. Приятно, наверное, войти в историю, оказав услугу императрице. Да и дворянство давало много привилегий, например, освобождение от налогов и рекрутской службы, но я бы не хотела называться оспиной. В этом слове есть что-то зловещее. Со временем наша семья разбогатела и породнилась с представителями знати. Но согласно завещанию основателя рода, фамилия Успин не должна исчезнуть. Если в семье не было мальчика, чтобы её унаследовать, девочка выходя замуж оставляла старую фамилию. Как придётся поступить и мне? То есть, конечно, если я стану наследницей. Грусть, прозвучавшая в её голосе, заставила меня поднять голову. А что? И есть какие-то сложности, другие претенденты на наследство. Рената намотала на палец прядь белокурых волос. Конечно, как я уже говорила, успины богатая семья. Даже в советские годы мы сохранили своё влияние. Честно, не понимаю, как моим предкам это удалось. Никто из них не попал в лагерь и не был расстрелян. Жили скромно, не выделяясь, но состояние сохранили. А вокруг золота всегда кружат стаи воронья в надежде урвать свой кусок. Да и прабабушка оставила такое странное завещание. Её лицо помрачнело, словно она вспомнила что-то неприятное. Как я уже говорила, с прабабкой Матрёной у нас были сложные отношения. Мою мать и отца она не любила и не могла им простить, что родили только одного ребёнка, к тому же девочку. Те платили ей тем же. Думаю, им не нравилось, что старуха прибрала к рукам всё состояние Оспиных, выделив им малую часть. Когда родители погибли, я стала чаще общаться с прабабушкой, но та держалась холодно. Ей вполне хватало этого дома и кучи прислуги вокруг. А затем она выделила одну девочку, мою ровесницу, дочь канонки. Когда я звонила Матрёне, то постоянно слышала, какая Аллочка замечательная, добрая, ласковая, красивая, круглая отличница. Словом, медовый пряник, покрытый глазурью. А та и рада стараться. Сю-сюкала со старухой, бегала вокруг неё, исполняя все желания. А потом, когда прабабка слегла и вовсе от неё не отходила, даже в больницу поехала, Лицо Ренаты исказилось, став совершенно некрасивым. Она глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться, и продолжала. Алла, та ещё хитрюга, да и мамаша её тоже. Решили поухаживать за старухой годик другой и получить всё состояние оспиных. Неужели бабка не понимала, что они с ней только ради денег? Меня покоробило слово бабка. Но я не стала ничего говорить о Ренате. Она взрослый человек и не нуждается в нотациях, тем более от меня. И Алла наверняка не такая плохая, как она рассказывает. Возможно, она искренне привязалась к Матрёне. На что могла рассчитывать дочь домработницы, пусть и очень преданная? На пару безделушек из шкафа? Несколько картин? Одно-два не самых дорогих украшения? Ты же Оспина, напомнила я. Законная наследница. К тому же единственная, если я не ошибаюсь. Ирената едва заметно вздрогнула, отведя глаза в сторону. "Да", глухо призналась она. "Я единственная, кто имеет право носить эту фамилию. И родная по крови внучка. Есть один нюанс". "Ладно, это не важно". Но мой адвокат выяснил, что незадолго до смерти Матрёна удочерила Аллу, и та имеет равные права со мной, если не больше. Я промолчала. А что тут скажешь? Похоже, что старая женщина действительно любила Аллу и решила о ней позаботиться. Но почему Рената рассказывает мне всё это? Я же не юрист и не помогу ей решить вопрос с наследством. А что насчёт завещания? Оно существует? Да, Рината скривилась, как будто глотнув чего-то кислого. Всем законным и незаконным детям, а также приёмным, полагается часть состояния. Мне примерно половина, но только в том случае, если я окажу почтение основателю рода Оспиных, как выразилась прабабка. Мне вдруг стало смешно. У Рената была необычная бабушка. Как можно оказать почтение давно умершему человеку? Принести цветы на кладбище? Поставить новый памятник? Да уж, самой смешно. Заметив мою улыбку, проворчала Рената. Прабабка решила сделать красивый жест. Лишить наследство законную внучку она не могла. А вот поставить условия, которые я никогда не выполню, это пожалуйста. И тогда всё достанется галочки. Она взяла чашку со стывшим чаем, выпила его одним глотком и продолжила. Я должна в определённое время прийти на кладбище и коснуться семейного склепа Оспиных, поставленного в XVIII веке. И всё? удивлённо спросила я. И всё? Я облегчённо вздохнула. Выслушав долгий рассказ Ренаты, я думала, что её прабабушка придумала что-нибудь сложное, чтобы наказать нелюбимую внучку. Например, выйти замуж за определённого человека или найти давно потерянную семейную реликвию. Так в чём же дело? Ты не знаешь, где находится склеп Оспиных? Поищем в интернете или обратимся в архив? И даже если он разрушен, пара камней должна остаться. Это вы хватит, чтобы оказать почтение предку. Не в этом дело, вздохнула Серафина. Я знаю, где находится склеп. В детстве меня водили туда родители. И он в прекрасном состоянии, несмотря на то, что за ним давно никто не следит. Я просто боюсь. Я не смогу пойти на кладбище, просто не смогу. Ес недоверяем взглянула на Ренату. Притворяется, что ли? Что страшного в том, чтобы подойти и коснуться куска камня? Пусть даже и на кладбище. Но девушка выглядела плохо. Её лицо побледнело, на лбу выступили бисеринки пота. Обхватив себя руками, она пыталась сдержать дрожь. "Рената, что с тобой? Ты не заболела или тебе холодно? Может, принести плед?" "Спасибо, ничего не надо", Рената ответила с слабой улыбкой. "Это нервное" Как только начинают говорить о кладбище, я теряю контроль над собой. Сейчас пройдёт. Подойдя к Ренате, я села рядом на диван и обняла её. Девушку била дрожь, но постепенно она расслабилась в моих руках и даже склонила голову на плечо. Её дыхание становилось ровнее, на щеках появился слабый румянец. Мы сидели в тишине, нарушаемой только тиканьем старинных часов. Наконец, сината отстранилась. Спасибо, Майя, за то, что не стала смеяться надо мной, и за то, что была рядом. Я подумала, что никогда не смогла бы смеяться над страдающим человеком. А Ринате было по-настоящему плохо. Это у меня с детства. Как-то родители поехали со мной на море, в Сочи. Они сняли небольшой домик. У его хозяйки жили и другие гости, почти все с детьми. Однажды мальчишки, решив проверить свою храбрость, пошли ночью на заброшенное кладбище. И я, глупышка, увязалась с ними. Кладбище у местных пользовалось дурной славой, якобы там появляются привидения. И, конечно, заметив что-то белое среди оградок, ребята сбежали, бросив меня одну. А я заблудилась и всю ночь А ночью там тёмное, бродила среди камней, пугаясь каждого шороха. Утром меня нашли родители. Я так испугалась, что потеряла голос. Несколько месяцев меня водили по врачам, заставляли пить успокоительное. Постепенно я пришла в себя. Только кладбища с тех пор обхожу стороной. И я могу приходить туда только днём, когда вокруг люди, и то ненадолго. Я искренне пожалела Ренату. Полученные в детстве психологические травмы самые опасные. Став взрослой, можно сколько угодно говорить себе, что глупо бояться темноты, леса, собак или привидений, но ты всё равно будешь вздрагивать и внутренне сжиматься при приближении крупного пса или оказавшись в тёмном подвале. Так что Рената, которая всё же ходит на кладбище, неплохо справляется со своим страхом. Я понимаю, что тебе страшно. Хочешь, пойдём туда вместе? Выберем солнечный день, купим цветы, я буду держать тебя за руку. Рината истерически рассмеялась. Днём? Если бы всё было так просто. Прабабка указала в завещании, что я должна появиться у склепа в полночь 22 июня. И разумеется, одна. В противном случае наследницей становится Алла. Ужас вырвалось у меня, и я разозлилась на неизвестную прабабушку Ренаты. Да не могла же она не знать о фобии внучки. Кем нужно быть, чтобы так жестоко обойтись с родной по крови девушкой? С тем же успехом она могла потребовать от неё прыгнуть в водопад или переплыть реку с крокодилами. И никак нельзя обойти это условие. Например, принести справку от врача о том, что у тебя панические атаки и посещение кладбища тебе навредит. Никак не обойти, коротко ответила собеседница. Я советовалась с адвокатом. Он сказал, что иногда в завещание специально включают невыполнимые условия. Не удивлюсь, если пункт добавили по настоянию Алы. Последние месяцы она вертела про бабкой как хотела. Что мне делать, Майе? Подскажи.